Джакоб Агат лежал неподвижно, стараясь не провалиться вниз головой в развершуюся под ним бесну. Это была пустая, бездонная пропасть его собственной гордости, слепого высокомерия, которое диктовала все его прошлое поведение, самообман и ложь. Если он погибнет, пусть, но те кого он предал. Несколько минут спустя Элла передала. Джакоб, даже при самых благоприятных обстоятельствах из этого вряд ли что-нибудь могло выйти. Человек и нечеловек не способны сотрудничать. Шестьсот лига лет неудач могли бы научить тебя этому. Твое безрассудство послужило для них всего лишь предлогом. Если бы не это, они нашли бы что-нибудь другое, и очень скоро. Они — наши враги, такие же, как Гарри. Или зима. Или все остальное на этой планете, на которой мы лишние. У нас нет союзников, кроме нас самих. Мы здесь одни не протягивая руки ни одному существу, для которого этот мир родной. Он прервал контакт с ее мыслями, не в силах больше выносить беспросветность этого отчаяния. Он попытался замкнуться в себе, отгородиться от внешнего мира, но что-то тревожило его, не давало ему покоя, и он вдруг осознал, что, с трудом приподнявшись, Он нашел в себе силы выговорить. «Где она?» «Вы же не отослали ее назад?» Одетая в белое альтеранское платье, Роллери сидела, поджав под себя ноги чуть дальше от него, чем недавно Элла. Эллы не было, а Роллери сидела там, и что-то старательно чинила, что-то вроде сандалии. Она как будто не услышала, что он заговорил, а, может быть, ему только приснилось, что он произнес эти слова. Но тут она сказала своим ясным голосом. «Старуха тебя встревожила. А зачем? Что ты можешь сделать сейчас? По-моему, никто из них без тебя и двух шагов вступить не сумеет». На стене позади нее лежали последние багряные отблески солнца. Она сидела и чинила сандалию. Ее лицо было спокойно, глаза, как всегда, опущены. От того, что она была рядом, боль и сознание вины, терзавшие его, вдруг отступили, заняли свое место в истинном соотношении со всем остальным. Возле нее он становился самим собой — Он произнес ее имя вслух. Спи, тебе нехорошо разговаривать, сказала она, и в ее голосе проскользнула прежняя робкая насмешливость. А ты останешься? Спросил он. Да, как моя жена, сказал он твердо. Боль заставляла его торопиться, но не только боль. Ее родичи, наверное, убьют ее, если она вернется к ним. Ну а его родичи? Что они с ней сделают? Он — ее единственная защита, и надо, чтобы эта защита была надежной. Она наклонила голову, словно соглашаясь, но он еще плохо знал ее жесты и не был уверен. Почему она сидит сейчас так тихо и спокойно? До сих пор она была такой быстрой и в движениях, и в чувствах. Но ведь он знает ее всего несколько дней. Она продолжала спокойно работать. Ее тихая безмятежность укрыла его, и он почувствовал, что к нему начинают возвращаться силы. Глава Седьмая. Откачевка. Над крутыми крышами ярко пылала звезда, чей восход возвестил наступление зимы, ярко, но безрадостно, точно такая, какую Вольц запомнил ее с дней своего детства шестьдесят лунокругов назад.